Я прирубаю лишь на секунду, заверила его старший сержант, настаивая на своём. Некоторые солдаты интересуются, а насчёт почётной караульной службы я хотела узнать, будут ли какие-либо изменения в связи с этим. Моя встреча с губернатором состоится только на следующей неделе, проинформировал её командир. А тем временем Я попытаюсь оказать на него некоторое давление, заставив взглянуть на вещи с нашей точки зрения. — Это хорошо. Спасибо, капитан, извините, что прервала вас. Разделавшись с этой помехой, Шут вернулся к разговору. В сути продолжал смотреть в никуда с загадочным пытливым видом, какой мог быть только у азиата. В то время как врач глядел на него во все глаза с выражением близким к благоговению или страху. Ну, хорошо, а теперь послушайте меня, вы оба. Я ведь не просто вытянул из шапки ваши имена, когда назначал вас в напарники. При этом я рассчитывал, что вы можете многому научиться друг у друга. Суси Тебе следует немного расслабиться, стать попроще. И Рвач как раз тот самый человек, который может научить тебя радоваться жизни. А ты, Рвач, работая вместе с Суси, возможно, сможешь чуть-чуть подправить свои жизненные интересы. Как бы то ни было, я полагаю, что вы должны сделать хотя бы попытку быть партнерами друг к другу, прежде чем решите, что это невозможно. — Хе! Так вы что, тоже считаете меня вором, капитан? Ощетинился рвач. Командир окинул его ледяным взглядом. — Мне не хотелось бы говорить об этом, рвач, но у меня на столе лежат несколько рапортов о пропаже вещей в роте. — А я-то здесь при чем? — А я-то здесь при чем? В этом отеле дерьмовые замки. Я могу за несколько секунд справиться с любым из них. В самом деле, казалось, командир проявил завидный интерес. А как ты думаешь, смог бы ты научить этому других легионеров? Запросто, рвачь, даже засиял. Как я уже сказал, это может сделать каждый. Прекрасно, сказал Шут. Тогда я дам объявление и направлю к тебе на обучение всех заинтересованных прямо завтра. С удовольствием, капитан. Так что будь готов. Завтра с утра они будут ждать, желая приступить к занятиям возле твоей комнаты. Торвач побледнел. Моей комнаты? Да, именно. Я хочу добыть ты научишь их справляться с самыми разными замками в дверях, в шкафах, в чемоданах и показывать все свои приёмы ты будешь на примере замков в твоей комнате. Но, разумеется, если среди твоих вещей случайно оказалось что-то, приблудившееся в последние несколько недель, может быть более целесообразно чтобы оно приблудилось обратно к своим законным владельцам прежде чем начнутся эти уроки. Разве ты не согласен? Рвач несколько раз открыл и закрыл рот, будто выброшенная на берег рыба, но так и не сказал ни слова. Пошли на парник. Суси рассмеялся, хлопнув его по плечу. Мне кажется, на этот раз нас обошли с флангов. Похоже, что сегодня днём нам лучше заняться небольшой розыскной работой. Не все объединения в пары проходили так бурно, но некоторые случаи были особенно необычны. Пожалуй, самым необычным был случай, произошедший в коктейль-баре отеля. Хотя в баре-отеля преобладали легионеры, заполняя почти все возможные места, там обычно можно было заметить и нескольких штатских. Одни тянулись туда под впечатлением сообщений службы новостей, чтобы втихаря поглазеть на солдат. Другие были просто удивлены таким обилием военных мундиров в месте, которое всегда считалось гражданской зоной. и не хотели уступать свою территорию. Хотя обычно эти две группы посетителей были склонны к тому, чтобы игнорировать друг друга. Это вовсе не означало, однако, что легионеры не знали о присутствии гражданских. Правда, не все легионеры спускали из-за выпивкой бар. Многие все еще находились... под впечатлением давних запретов относительно посещения подобных мест, как было до появления здесь шутта и переезда в отель Плаза, и среди них действовало неписаное правило, что бар отеля они могут посещать лишь при условии хорошего поведения. И вот, в этот не вполне обычный вечер атмосфера в баре предвещала грозу. Троица молодых городских парней уселась за столиком, и казалось, поставила своей целью нарушить царившее вокруг спокойствие. Все трое пребывали в самом неудачном возрасте: слишком молоды, чтобы вести себя рассудительно, но слишком здоровы, чтобы не быть принятыми всерьёз. Можно было предположить, что это студенты, или, возможно, спортсмены из университета, расположенного в противоположной стороне колонии. Их одежда говорила о том, что в финансовом отношении они были обеспечены гораздо лучше, чем обычные уличные хулиганы. С другой стороны, опять-таки, уличные хулиганы обычно обладают инстинктом самосохранения, хотя и бывают порой чересчур шумными. Со временем они теряют остатки детских заблуждений, таких как убежденность в собственной неуязвимости, а в большей степени доверять своим мозгам, чтобы избежать ситуации, представляющих очевидную опасность для их здоровья. Но те трое, о которых идет речь, относились совсем к иному типу. Они были... увлечены напускной веселостью, которая так свойственна компаниям, ищущим всеобщего внимания или приключений, а может быть и того и другого вместе. Обычно они склоняют друг к другу головы, шепча что-то, и все это время не спускают глаз с какого-нибудь столлика или посетителя, а затем неожиданно взрывается зал бань смеха, естественно, громкого. напасно раскачиваясь взад вперёд на стуле. Если ежели к ним так никто и не подходит с заявлением типа: "Что это вы так смеётесь?" Они переключались на новую жертву, и процесс повторяется на этот раз чуть тише. Лиганеры стойко игнорировали этих клоунов, но и без слов и всем было ясно, что с этими нарушителями спокойствия следует что-то сделать проблема, казалось, была в том, что никто не хотел начинать и не то, чтобы они боялись этих юнцов, ну хотя возмутителей спокойствия на вид были достаточно крепкими и один на один могли наболять многим из легионеров рота имела численное преимущество, и выгнать их отсюда на улицу было бы лёгким делом Но как раз это-то и вызывало самые серьёзные опасения. Да, к несчастью, никто из легионеров не хотел начать первым. Нападение на юнцов, к тому же на глазах посторонних штацких, могло вызвать только недовольство в роте. Будь и даже численность равны с каждой стороны, всё равно возраст легионеров и их профессиональные навыки не сделали бы их зачинщиками ссоры. А если не дай бог, в этой ситуации они ещё и потерпели бы поражение, всё это означало бы потерю лица для всей роты, что было бы совсем плохо, потому как и командир, и его дворецкий тоже присутствовали в варе. Расположившись за крайним столиком, они не отрывались от своих компьютеров. Так что основной причиной, по которой легионеры не желали затевать драку в присутствии гражданских, было то, что они определённо не хотели выглядеть виновниками подобного скандала в глазах своего старшего офицера. Поэтому все просто потягивали бейпивку Себившись в стаканы и не желали замечать нелепые выкрики звучавшие в баре, на тут появилась супермалявка.